Глава 9. После долгих переговоров, которые вёл Санджей, Рия на несколько дней приехала из пригорода Чикаго, чтобы присмотреть за Стиви и Майлзом. "Не беспокойся обо мне", сказала я, когда Санджей плюхнулся на водительское кресло своей машины, которая была не такая старая, как моя. "Конечно, было бы намного легче, если бы ты дал телеграмму, но со мной всё будет в полном порядке". Она приехала Пенни, сказал Санджей, поворачивая ключ зажигания. Он был одет в серый костюм, и хотя рубашка была ему слишком свободна, а галстук казался длиннее, чем следовало, он выглядел очень привлекательным. Я не видела его таким несколько месяцев. Не знаю, чего ещё нам желать. Мы можем желать, чтобы твоя мать не была кретинкой, сказала я. Мы не должны были заставлять ее проводить время с собственными внуками, пока мы будем оплакивать мою самую близкую подругу». «Пр-р-р», – сказал Санджей, выезжая задним ходом с подъездной дорожки. «Это на тебя не похоже. Я знаю, что ты огорчена, но давай сосредоточимся на главном, ладно? Мама здесь, и она помогает нам». «Огорчена?» Огарчина, поняв, что твоё лучшее чёрное платье полиняло и приобрело рыжеватый оттенок от того, что ты доверила стирку мужу, который подтвердил твои давние подозрения в том, что высокий результат IQ обратно пропорционален практическому интеллекту. Огарчина, обнаружив, что твой сын снова описался в постели и не счёл нужным признаться в этом, Огарчина, узнав, что сколько бы ты ни брызгала дезодорантом, избавляя его комнату от запаха засохшей мочи двухдневной давности, всё бесполезно. Я была не огорчена, я была взбешена. Возможно, мне не по себе, потому что именно сейчас я думаю о том, что если твоя мать скажет Стиви хоть слово о том, что она пухленькая, я лично прирежу её, сказала я, разглаживая ткань своей чёрной юбки. Дважды в неделю я надевала её на работу, и мне казалось не слишком приличным, что я надела её на похороны Дженни. Но поскольку моё любимое платье было испорчено, то оставалось выбирать между новым чёрным платьем, которое высасыло бы из меня все жизненные соки и строгим костюмом, если бы Дженни была ещё жива, а я шла бы на чьи-то похороны. Она одолжила бы мне своё свободное, но однако стильное чёрное платье и помогла бы уложить волосы локонами или косами, что почему-то не делало меня похожей на Хайде. Она умела делать такие вещи. Примечание. Хайде героиня повести Хайде годы странствий и учёбы швейцарской писательницы Иоханны Спири о девочке-сироте, живущей со своим дедом в альпийской деревушке. Конец примечания. Проклятье Дженни, подумала я, поворачиваясь и глядя на мужа. Ты нужна мне прямо сейчас. Я здесь, сказала она в ответ. Я резко повернула голову назад. Только что совершенно ясно я слышала голос Дженни, как будто она, а не мой муж сидела рядом со мной в машине. Что могло означать только одно. Я действительно рыхнулась. Сан-Джей, не замечая сбоя в моей психике, вздохнул и схватился за руль. «Я понимаю, что ты травмирована и, возможно, немного нервничаешь из-за того, что тебе придется зачитывать панигирик. Не нервничаю, просто спокойно наблюдаю за тем, как мне на голову опускается могильная плита, больше ничего не видно. Я в порядке», – проговорила я сквозь стиснутые зубы. Я размышляла о том, попросит ли меня Мэт выступить на панихиде по Дженне. В конце концов, он только что раскрыл мне глаза на то, что я знала его жену не так хорошо, как думала. То есть мои воспоминания о ней и гроша Ломонова не стоят. Но мне позвонила Кимбер, мать Дженни, которая попросила меня произнести панихирик. "Я знаю, как много ты значила для Дженни", сказала она. Она всегда рассказывала о тебе, о том, какая ты весёлая и какая ты хорошая подруга. Нам с Полом правда было бы очень приятно, если бы ты сказала несколько слов во время панихиды. Естественно, я согласилась, только потом я начала паниковать по поводу того, что сказать. Ладно, ты не нервничаешь, сказал Санджей таким голосом, что было ясно, что он не верит мне. Ты что, хочешь, чтобы я и тебя прирезала, спросила я. Ножи для мяса затупились, но мне сказали, что в вакуумном цехе на 4-й улице могут заточить целый комплект ножей по цене одного нового лезвия. Конечно, я узнала об этом, потому что прошлой зимой хотела купить новые ножи, но Санджей тогда сказал, что лучше отнесёт наши старые ножи в вакуумный цех. Я всё ещё дожидалась, когда смогу тонко нарезать что-нибудь поплотнее сливочного масла. Ты борешься с собственным я? Так кто из нас дёргается? спросила я, но в этот момент как раз заметила вдали похоронный зал, и мой голос прозвучал не слишком убедительно. Заехав на парковку, Санджей выключил зажигание, потом положил ладонь мне на ногу. Я люблю тебя, Пенни, сказал он. когда он в последний раз так говорил я посмотрела в окно скрывая подступившие к глазам слёзы это было очень давно я хочу поблагодарить вас всех за то что вы пришли мэд стоял у пюпитра лицом к собравшимся в похоронном зале он только что сменил пола отца дженни который говорил недолго но показал слайды Фотографии радостной веснушчатой девочки, которой когда-то была Дженни, окончательно добили меня, причём ещё до того, как зазвучала песня In My Life в исполнении Beatles. Я никогда не забуду того дня, когда в окне одного ресторана в Сан-Франциско я увидел Дженни, сказал Мэт: "Говорят, бывает так, что ты не знаешь, а просто понимаешь". И я понял. Я пошёл и спросил её, не ждёт ли она кого-нибудь. А она улыбнулась и сказала, что ждёт меня. С того самого дня мы были вместе. Дженни была любовью всей моей жизни. «Правда?» – подумала я. История, которую я знала наизусть, была достойна быть напечатанной в разделе сообщений о свадьбах Нью-Йорк Таймс. Но теперь, когда мне было известно, чем всё закончилось, начало отношений Мэтта и Дженни стало меньше напоминать волшебную сказку. Дженни была удивительной матерью для нашей маленькой дочери, сказал Мэт, сдерживая рыдания. Каких бы фантастических успехов Дженни не достигала, общаясь с людьми через сайт, она всегда говорила, что её призвание быть матерью. Сисили была смыслом её жизни. По крайней мере, это было чистой правдой. Мои опухшие глаза сфокусировались на Сисили, зажатой между Кимбер и Полом. Судя по её позе и тому, как она смотрела прямо вперёд, она не теряла самообладания. Запомнит ли она этот день на всю жизнь? Не лишит её смерть Дженни нормального детства, если таковое вообще существует? Джен привносила радость во всё, за что бы она ни бралась, продолжал Мэд, вероятно, исключая ваш брак. Но как только я подумала об этом, я почувствовала себя ужасно. Даже если отношения между ними давно были разрушены, наверное, он любил её, ведь никто не смог бы притворяться и смотреть так, как он смотрел на Дженни. Как бы то ни было, я напомнила себе о том, что этот мужчина имеет право скорбеть. Пока Мэт продолжал говорить, я огляделась вокруг, пытаясь до того, как дойдёт моя очередь, собраться с силами и настроить себя. Стены были украшены убогими пейзажами, а ковёр у меня под ногами имел безвкусный оттенок, который Дженни часто называла серовато-бежевым. Она бы возненавидела это место. Я же возненавидела Мэта за то, что он выбрал его. Напротив меня стояла Кимбер, у неё тряслись плечи. Пол же, вместо того, чтобы поддержать жену, смотрел вдаль. Они были хорошими родителями, но плохими супругами. Как однажды сказала мне Дженни: "Не тоже ли сама я чувствовала она в отношении своего брака и сообщили ли её родителям правду о смерти их дочери?" Мне хотелось думать, что да, но в последнее время мои предположения не оправдывались. Мне нужно было так много сказать ей, произнёс Мэд. Теперь он, не сдерживая себя, зарыдал. Мне нужно было так много сделать, пока ещё была такая возможность. Я была рада услышать, что он это сказал. Сони и Джел звонила я, и оба разговора были ужасно болезненными, не только от того, что я сказала им, но и от всего того, чего я не могла сказать. Я была рада, что у меня не было времени поболтать с ними перед понехидой, потому что не знала, хватит ли у меня сил лгать прямо им в лицо. Лицо Мэта было такого же цвета, как ковёр. И казалось, за 4 дня он похудел фунтов на 15. Внезапно я осознала все тяготы его нового положения. Теперь он будет отцом-одиночкой. Ему придётся научиться делать всё, что делала Дженни, хотя бы половину того, что входило в очень длинный перечень её обязанностей. Я подумала о его постоянных разъездах. Я даже намеревалась сказать ему о том, что он должен изменить свою жизнь. И это был не тот разговор, от которого я позволила бы ему увильнуть. Боль от неумения моего отца говорить об исчезновении моей матери была ещё свежа, несмотря на то, что прошло столько лет. Вместо того, чтобы попытаться заполнить пустоту, оставшуюся после её ухода, он создал ещё одну, не оказывая нам достаточного внимания. Возможно, Мэт ещё не понимает этого, но для него это не вариант. у Сесили нет старшей сестры, которая могла бы о ней позаботиться, а она заслуживает лучшей доли. Пенни. Соня положила руку мне на плечо, и я поняла, что все смотрят на меня. Мэт закончил говорить, очередь была за мной. "Спасибо", пробормотала я. Я встала, одёрнула юбку, задравшуюся на бёдра. Потом я прошла в переднюю часть зала. Подойдя к пипетру, я глотнула ртом воздух и посмотрела на карточку, которую держала в руках. Последние несколько дней я мучительно думала о том, что сказать. Как могла я описать жизнь своей подруги, если мне не было позволено касаться обстоятельств её смерти? Разумеется, любая смерть это трагедия, но смерть Дженни словно луч высветила многое из того, что, как мне казалось, я знаю и в чём я так ошибалась. Позаимствовать чужую мудрость показалось мне ловким способом для того, чтобы избежать неприкрытой лжи или не ляпнуть чего-нибудь неподходящего. Но поиск в Google лучшего стихотворения для похорон привёл к тому, что мне захотелось расцарапать своё внутреннее ухо пистиком для колки льда. Сами по себе заголовки были настолько избиты, что граничили с пародией. Ушла, но не забыта. Мы никогда не прощались. чтобы ты ни делал, помни обо мне. Славна прожитая жизнь. И так на последнем я остановилась. Не то, чтобы мне понравилось само стихотворение, которое было мешаниной из рифмованных мелодраматичных строк, но сама идея подходила для Дженни. Разве нет? Литературные опусы и красивые вещи доставляли ей удовольствие, и сочетая то и другое, она сумела сделать невероятно успешную карьеру. Несмотря на то, что её счастливый брак оказался мифом, она обожала Сицилию, и у неё был целый круг друзей и родственников, которые обожали её. В конце концов, я решила не верить в то, что проблемы, которые были у Дженни, перечёркивали всё прекрасное в её жизни. И поэтому я, хотя и отказалась от мысли читать само стихотворение, прониклась его чувством. Не взирая на то, что передо мной стояло более сотни человек, многие из которых были и остались бы для меня чужими, то, что я написала, больше не казалось мне правильным. Я почувствовала, что у меня подмышками выступил пот, пока мой взгляд метался туда-сюда по карточке. Я видела только то, что пропустила. "Дженни любила жизнь", сказала я. Но для меня это было слишком, и я попыталась улизнуть. У меня закружилась голова, я снова слышала её голос. "Не сходи с ума", командовала я себе. "Это даёт о себе знать твоё горе". Я снова посмотрела в карточку, в которую вцепилась, пытаясь сосредоточиться. Готовила ли она публикацию для своего веб-сайта, накрывала ли стол для званого ужина или просто отмечала в ком-то что-то хорошее, она привносила красоту во всё, что делала. за исключением смерти, произнесла она. Даже я не смогла бы сделать это красиво. Она очень любила свою семью и друзей. Я посмотрела на Мэта, но не своего мужа, по крайней мере, не так, как все думали. Я уверена, что все согласятся со мной в том, что она сняла бы с себя последнюю рубашку или отдала бы всё до гроша прежде, чем вы попросили бы её об этом. Я посмотрела на Сисили, которая вновь стояла рядом с Мэтом и стоически смотрела на меня, прикусив дрожащую нижнюю губу. Но больше всего на свете она любила Сисили. Для Дженни она была смыслом жизни. В конечном счёте даже любви к дочери оказалось недостаточно для того, чтобы спасти меня. Мой взгляд остановился на Сони, которая вытирала глаза шарфом. Дженни была моей самой близкой подругой. Однако на самом деле ты не знала меня. Я собиралась сказать, что Дженни была для меня образцом для подражания, но даже если её голос был галлюцинацией, я всё равно не могла солгать, не тогда, когда она, проникнув в моё сознание, дразнила меня правдой. Я всегда старалась подражать её позитивному отношению к жизни и её пылкому желанию ценить то, что имеешь. Я продолжу следовать ее путем и в каждом человеке находить самое лучшее. Но я больше не завидую ее подходу к браку. Что касается ее с виду идеальной жизни, то как же я теперь могла восхищаться ею, зная, что она требовала должно быть огромного количества усилий для того, чтобы скрыть то, что изначально вообще не следовало скрывать. Санджей наблюдал за мной. Когда наши взгляды встретились, я вспомнила о нашем разговоре в машине и о том, как он удивился, когда я дала волю чувствам. Он привык к тому, что я помалкиваю ради того, чтобы сохранять спокойствие в нашей семье. Я чувствовала себя так, будто у меня в лёгких совсем не осталось воздуха. Дженни была не единственной, кто притворялся. Наверное, я некоторое время молчала, потому что все смотрели куда угодно, только не на меня, словно давая мне возможность побыть наедине с собой. Глубоко вздохнув, я положила карточку на Пьюпитер и сказала то, что, как мне казалось, Дженни хотелось бы услышать. Дженни научила меня тому, что доброта это то, что нужно практиковать изо дня в день. Вместо того, чтобы сдаваться перед трудностями, она побуждала меня по возможности изменять обстоятельства и помогать другим делать то же самое. Она вдохновляла меня на то, чтобы стать лучше, и мне до конца жизни будет не хватать её. Я вернулась к скамьям с стилизованным под церковное ощущением такой печали и такой усталости во всём теле, какой не испытывала никогда. Когда я подошла к своему месту, Санджай протянул мне руку. Опустив глаза, я увидела его длинные изящные пальцы, идеально подходящие для хирурга, как все говорили, хотя теперь я понимала, что они больше приспособлены для печатания и игры на гитаре. Взяв ладонь Санджая и крепко сжав её, я села. С удивлением посмотрев на меня, он в ответ сжал мою руку. Мне в глаза сверкнуло золотое обручальное кольцо, которое я сама выбирала для него. Тогда мы были безумно влюблены друг в друга, тогда мы были супругами на всю жизнь. Я не смогла уловить момента, когда это перестало быть правдой, но то, что я притворялась, будто со мной всё в порядке и наши отношения устаканятся сами по себе, не вернуло бы нас в прошлое. В меня снова ударило ракешетом последняя смс, которая написала мне Дженни. Впрочем, на этот раз я услышала, как она громко произнесла: "Если ты несчастлива, измени свою жизнь". "Разве у тебя получилось?" бросила я в ответ, возможно, более вызывающим тоном, чем сказала бы при других обстоятельствах. "Но она мертва, умерла", рассуждала я. В той мере, в какой возможно рассуждать, ведя мысленный разговор с умершей подругой, она могла бы справиться с этим. Прежде чем она ответила, я догадалась: Дженни не следовала своим собственным советам, но у меня ещё не всё было потеряно.